Причины замедления базового метаболизма и способы сохранить его на достойном уровне. Казалось бы, все просто. Потребляй меньше калорий, чем тратишь и будешь худеть. Но каждый, кто пытался сбросить вес, знает, что рано или поздно это почему-то перестает работать. Дело в базовом метаболизме и в нас самих. Количество сжигаемых в состоянии покоя калорий имеет большое значение в процессе похудения. В современном мире около трети взрослых людей имеют не просто избыток веса, а ожирение, и чем дальше это заходит, тем меньше возможности контролировать. Наглядный пример. Герои шоу о похудении, которые в большинстве случаев быстро возвращают сброшенные килограммы после феерического успеха. В результате их здоровье неминуемо страдает. обостряются хронические заболевания, случаются и трагические исходы. Для таких людей похудение является не дорогой в новую жизнь, а началом конца, поэтому важно не торопиться в погоне за идеальной фигурой. Тело просто не успевает за нашим бешеным энтузиазмом, в пылу которого мы готовы на все. Стремительное похудение — это худшее, что может быть, поскольку метаболизм замедляется и перестраивается настолько, что с ним затем просто невозможно жить. В результате приходится либо всю жизнь терпеть серьезные ограничения, либо смириться с тем, что килограммы вернутся обратно. Опускаться по калориям ниже базового метаболизма попросту опасно, тем более на долгий срок. И неважно, сколько у вас лишних килограммов. Метаболизм — это преобразование калорий из поступающей пищи в энергию для поддержания различных жизненных функций. дыхания, сердечных сокращений, циркуляции крови, пищеварения и так далее. Чтобы процесс запустился, калории объединяются с кислородом. Базовый метаболизм составляет примерно 70% от всей поступающей энергии, а остальное — повседневная активность. Даже самая серьезная тренировка — это всего лишь 10-20% энергии. Поэтому фитнес не может быть главным средством сжигания калорий. Однако мышечная масса повышает базовый метаболизм даже в состоянии покоя, поэтому выгодно иметь мышцы, а не просто не иметь жира. Есть такое понятие, как любимый вес. Организм будет стремиться к нему всегда, и как только вы расслабитесь, вес тут же устремится к этой цифре, поскольку организм научился поддерживать оптимальные для него метаболические процессы. С возрастом эта цифра может совсем понемногу подрастать или же оставаться на определенном уровне. Если вы начинаете худеть, и поначалу все идет неплохо, в какой-то момент организм все равно начнет сопротивляться, пытаясь удержать эту цифру. Set point — ваш привычный вес, на который настроен ваш базовый обмен веществ. Как правило, этот показатель некритично отклоняется от нормы. Примерно на 10 килограмм больше веса, который вы считаете идеальным. Организму в нем вполне неплохо, а вот существенные отклонения от нормы ему не нравятся. Так же, как и вам. Вес за 100 килограмм при росте 160 сантиметров тело не будет стремиться поддерживать. Если это ваша ситуация, то первые несколько десятков килограммов уйдут очень быстро, как только вы устраните причины и наладите образ жизни. питание и физическую активность. Однако вы остановитесь на своем сет поинте Это и есть так называемое плато. Вы можете дожать до той цифры, которую вы хотите видеть на весах, терпя лишения, но лучше быть объективным и просто наслаждаться жизнью. В этом случае организм включает режим жесткой экономии, и базовый метаболизм замедляется. Лучше идти к цели медленно, но верно. Если ваш метаболизм убит бесконечным количеством диет, и вы действительно худеете только на 1200 килокалорий, то вместо чрезмерного урезания калорий лучше потратьте их с помощью физической активности, например, прогулки. За два часа неспешной ходьбы можно использовать 200 килокалорий. Факторов, нарушающих метаболизм, множество. Одна из неочевидных причин — возраст. После 25 лет метаболизм замедляется на 2-3% каждое десятилетие, но с учетом современного образа жизни эти цифры даже больше. С возрастом необходимо снижать количество употребляемых калорий и правильно оперировать активностью. Важно делать это постепенно, ведь резкие перемены — это всегда стресс. Еще один фактор — недостаток сна. За каждый ночной час, проведенный без сна, Вы съедите на 200 килокалорий больше, ведь организму нужна энергия, и он потребует компенсации. Также влияние оказывает снижение объема мышечной ткани. У людей с нормальным весом, но скудной мышечной массой метаболизм замедлен. Жир вообще не расходует энергию, напротив, провоцирует ее накопление. Причем силовые тренировки не только позволяют набрать мышечную массу, но и повышают уровень нужных гормонов, ускоряя метаболизм на 48-72 часа. Убивают метаболизм и продукты, заставляющие работать печень в усиленном режиме. Сладкая, переработанная, рафинированная еда, алкоголь и химические агенты. Пока печень нейтрализует токсины и избыточное количество сахара, страдает не только обмен веществ, но и гормональный фон. И щитовидная железа. поэтому отдавайте предпочтение цельным необработанным продуктам, которые вам подходят. Белок помогает обменным процессам оставаться активными, а клетчатка, особенно в темнолистных овощах и крестоцветных, поддерживает печень. К тем же последствиям ведет и неоправданное занижение калорийности. Организм хочет работать нормально, так не мешайте ему. При катастрофическом дефиците калорий все процессы встают. однозначно, но это касается худеющих. Люди, которые генетически едят мало с самого рождения, чувствуют себя прекрасно. А вот стремительно сбрасывать десятки килограммов любой ценой на причудливых диетах или голодных пайках, а потом срываться и так по кругу, это опасно. Не стремитесь к идеальному весу. Чувствуйте свой сетпоинт, ведь главное здоровье. Как при этом выглядит кожа, Каков уровень энергии? Что происходит с волосами и либидо? Стремитесь не к идеальному телу, а к гармонии. Придя к худому телу путем жутких ограничений, мы чувствуем лишь голод и бессилие. Сон нарушается, соображаем с трудом, а единственное счастье – возможность надеть платье самого маленького размера. Помните о том, что со временем из-за замедления метаболизма вам придется есть даже не столько же. а еще меньше. Когда вы худеете стремительно, то нарушается работа целых систем, водный баланс и, не дай бог, кислотно-щелочной. Как бы хорошо все ни начиналось, перспективы жуткие. Поймите, что все заканчивается не завтра, и у вас впереди еще есть время, спешить не нужно. Наладьте различные аспекты своей жизни, примите себя, помиритесь с собой. Стройность и здоровье не результат, а процесс, который должен незаметно встроиться во все остальные жизненные процессы. Это невозможно при постоянных стрессах, комплексах и жутких ограничениях, так что не нужно бороться за каждый минус грамм на весах. Постоянно думая о весе, вы лишаете ценности моменты обретения гармонии с собой. Не ставьте себе временных рамок для достижения цели, просто идите к ней. и организм сможет без стресса перестроиться и сработать правильно.